Заключение. Маяк. Зал фантазий. Портрет по, как безнравственного человека укоренился. Его самые извращённые, беспутные персонажи стали олицетворением его самого. Мемуары Гризвольда оказали сильное влияние на последующие презентации произведений По, в том числе на одну из них, опубликованную в 1856 году в North American Review, которая заканчивалась молитвой, чтобы мощный химический препарат навсегда вычеркнул из нашего мозга большую часть того, что было начертано на нём отвратительным и мрачным пером Эдгара Аллана По. Гризвольд достиг своей цели похоронить По таким образом, чтобы он был окутан позором. Вот только тела не всегда остаются погребёнными. Долгое время осуждение моралистов, а также подозрения в отношении сенсационности его рассказов, вызывающих восторг толпы, не позволяли по занять высокое место в каноне американских авторов. Его перемещения между популярными жанрами, поэзией, философией и такими экспериментами, как Эврика, затрудняли его расположение в рамках последовательной литературной истории. Влиятельный историк американской интеллектуальной жизни Маттисон изо всех сил пытался включить его в американский Ренессанс, своё эпохальное исследование литературы эпохи Anti-bellum 1941 года, уделяя особое внимание Массачусетсу, Мэттисон окрестил середину XIX века веком Эмерсона и Уитмена. Другие главы посвятил Торо, Мелвилу и Готорну, а По оставил в сносках и более позднем несерьёзном обзоре. Однако многие из почитателей По стали влиятельными новаторами. По его чертежам они создали современные жанры: детективной фантастики Артур Конан Дойл, научной фантастики Жюль Верн и ужасов, особенно причудливых и психологических Роберт Льюис Стивенсон, Говард Филиппс Лавкрафт и в конечном итоге Стивен Кинг. Хотя эти достижения в жанровой фантастике имели замечательный и длительный успех у читателей, долгое время они не рассматривались как высокая литература, достойная серьёзного критического рассмотрения. Постепенное признание По как значительной литературной фигуры произошло благодаря проницательным вступлениям и великолепным унифицированным французским переводом Шарля Бодлера. Шокирующее и болезненное видение современной души, выраженное Бодлером в классической поэтической форме в Цветах зла, сделало его одним из основателей символизма и пророком модернизма. Бодлер впервые познакомился с По в переводе Чёрного кота в одном из фурьеристских журналов. Он быстро начал переводить его рассказы, начав в 1846 году с мистического откровения, которое представил французским читателям как беспрецедентный, абсолютно современный сплав науки, мистики, воображения и литературной строгости, идеально соответствующий утопическим космологам, процветавшим до революции рабочих 1848 года. После реакционного государственного переворота Наполеона III в 1851 году Бадлер приуменьшил научные и технические аспекты, которые он ранее отмечал в творчестве По. Например, переведя философию творчества под теологическим осмысленным названием L'oeuvres d'un poème. Он изобразил По как оборсового, проклятого поэта, трансгрессивного художника. преследующего потусторонний идеал красоты в враждебном утилитарном мире, который заплатил за своё противостояние современной банальности и лицемерию трагической, преждевременной смертью. Образ По, нарисованный Бадлером, как самосознательного мастера чистой поэзии, глубоко вдохновил Стефана Малларме и Поля Валери. Высокая репутация этих поэтических новаторов и их огромное уважение к По заставили английских и американских авторов и критиков по-новому оценить его творчество. Т. С. Элиот, однако, пренебрегал энтузиазмом европейцев, а Д. Г. Лоуренс выразительно считал его скорее учёным, чем поэтом. По признали предшественником сюрреализма и других авангардистских направлений, а его нестандартный самоанализ лёг в основу художественной литературы Достоевского, Конрада и Кафки. В латинской Америке По послужил примером для Хорхе Луиса Борхеса и Хулио Кортасара. А недавно Роберто Боланьо сказал: Эдгар Аллан По предоставил нам более чем достаточно хорошего материала для чтения и призвал начинающих писателей обдумать этот совет. Запо закрепилось место одного из самых популярных и знаменитых авторов в мире. Его влияние на популярную культуру остаётся почти библейским, а его приёмы отражаются в детективных романах, фильмах ужасов и научно-фантастических сериалах, адаптированных к меняющимся историческим обстоятельствам и к историям, которые остаются до боли неизменными. За последние годы режиссёр Джордан Пил поместил чернокожих героев в сценарии в духе По. В фильме Get Out прочь раскрывается заговор по рабствованию, а в фильме Us Мы мстительные двойники мучают обеспеченную семью по фамилии Уилсон, чтобы передать непрекращающийся ужас насильственного разделения по расовому и классовому признаку. Космологические предчувствия. Впрочем, влияние По не ограничивается литературой и художественной генеалогией. Альфред Рассел Уоллес, исследователь и натуралист, который независимо от Чарльза Дарвина разработал теорию естественного отбора, являлся его большим поклонником, как и Чарльз Сандерс Пирс, сын Бенджамина Пирса и блестящий экцентричный основатель философского прагматизма. Пирс проверил свои теории об энергии слов, изучая физиологический эффект Ворона. Его семиотика и абдукция, быстрое рассуждение, несводимое к индукции или дедукции, а также космологические труды свидетельствуют о влиянии критики По, Эврики и рассказов об открытиях. В начале 20 века возник большой интерес к По как к научному мыслителю. В тому времени ньютоновское представление о стабильной механической вселенной растянулось и преобразовалось эволюционными представлениями о жизни геометрическими системами, выходящими за рамки Евклида. И обход ньютоновских часов относительностью и квантовой механикой. Переписанная по истории вселенной, включая заявление Эврики о том, что время и пространство едины, вдруг показалась пророческой. Автор знаменательной биографии по, написанной в 1941 году, Артур Хоппин Куин, посвятил немало сил тому, чтобы разобраться с предвосхищением новой физики в Эврике. Куин переписывался с Артуром Эдингтоном, английским физиком, прославившимся эмпирическим доказательством теории относительности. Эдингтон был квакером, настроенным на возможность непосредственного контакта с божественным. Он рассматривал эврику как работу человека, пытающегося примирить науку своего времени с более философскими и духовными стремлениями ума. В то время как идеи по о единстве в разнообразии и разнообразии в единстве теперь становятся реально осуществимой в научной теории. И всё же Эдингтон хотел убедиться, что любые скачки интуиции будут повторяться по чётким эмпирическим и математическим следам. Даже если Лепо изложил конечную истину, от науки необходимо отказываться постепенно, чтобы вновь обрести её уже по-новому. Эдингтон навязывал ценности своей профессии, с трудом завоёванные за столетия, прошедшие после эврики. Более определённые предположения По при современном состоянии науки пока не столько неразумными, сколько дилетантскими. Он поставил попо ту сторону линии, отделяющей профессионалов науки от любителей, линии которая начинала резко отчерчиваться только при жизни По. Куин также поинтересовался мнением самого основателя теории относительности, Альберта Эйнштейна. Любопытно, что Эйнштейн сразу после того, как занял должность в Институте перспективных исследований в Принстоне в 1933 году, ответил на немецком языке на вопрос о космологии По от Ричарда Гимбеля. коллекционера книг профессора аэронавтики Йельского университета и наследника универмага. После беглого прочтения Эйнштейн назвал Эврику очень красивым достижением необычайно независимого ума. Но в 1940 году, отвечая Куино, Эйнштейн стал гораздо менее любезен. Хотя он нашёл первую половину работы очень остроумной и интересной, за признание того, что истинная наука возможна только в сочетании систематических экспериментов и логических построений, во второй части, по его мнению, он утратил всякое ощущение критического настроя. Общее изложение показало поразительное сходство с письмами научных кривотолков, которые я ежедневно получаю. По словам Эйнштейна, он уже много лет боролся с аспектами квантовой физики, противоречащими его взглядам, с ролью, которая отводилась случайности или игре в кости со Вселенной, с предположением о том, что восприятие влияет на физическую реальность. эффект наблюдателя Гейзенберга и Бора, и с космологическим следствием о расширяющейся вселенной. Как мы видели в Эврике, По отстаивал свою версию каждой из этих идей и отрицал, что гравитация является фундаментальным принципом. Позже, в 20 веке, учёные по-новому взглянули на Эврику. Итальянский астроном Альберто Каппе присвоил работе статус эпохальный. распространив небулярную гипотезу на вселенную в целом, не только на солнечную систему, и предложив физическое объяснение того, как впервые появились небулярные облака. О сделал то, чего не смог сделать никто ни в 18, ни в 19 веках, ни астроном, ни физик, ни поэт. С помощью эврики Он стал первым человеком, представившим себе развивающуюся вселенную в ньютоновских рамках. Более скромная, но более конкретная часть решения парадокса Ольберса, причины ночной темноты, подтвердилась Эдвардом Гариссоном, астрофизиком. Ответ по на загадку, оставленную бесконечной вселенной Ньютона, есть ли в бесконечном пространстве действительно есть звёзды, то почему промежутки между ними тёмные? Предполагал рассмотрение вселенной как объекта с историей, чьё настоящее состояние содержит подсказки о её прошлом. У вселенной должен быть сюжет. Она должна разворачиваться во времени. Несмотря на её ошеломляющую огромность, у неё есть конец и начало. Ещё более манящие возможности научного влияния по были предложены капе и голландским химикам Рене ван Слутеном. который решил, что вклад космологии по современной науке гораздо более значителен, чем это было признано. Изображение вселенной в Эврике, начинающейся с одной частицы и вырывающейся наружу в стремительной вспышке, в значительной степени идентично теории большого взрыва. выдвинутый в начале 20 века математически обоснованный космогонии, учитывающий ограничения относительности. Заслуга за самые ранние формулировки теории большого взрыва принадлежит двум физикам-математикам. русскому Александру Фридману и бельгийцу Жоржу Леметру. Фридман опубликовал в 1924 году математическое объяснение кривизны пространства, которое допускало существование расширяющейся вселенной. И его любимыми авторами были Достоевский и По. Леметр, католический священник, ставший советником пап Ие 12 и Иоанна 23 в 1927 году предположил, что Вселенная расширяется, а в 1931 году опубликовал в версию свои гипотезы первобытного атома, имеющую сильное сходство с первобытной частицей Эврики. Элимер учился у Эдингтона в Кембридже, и хотя большинство его работ было уничтожено пожаром во время Второй мировой войны, он стал серьёзным исследователем литературы и опубликовал работу о Мольере. Будучи членом бельгийских интеллектуальных кругов в начале 20 века, он также должен был знать творчество ведущей фигуры французской поэзии Оля Валери. Валери увлекался мыслительными процессами и методами, которые разделяли учёные и художники. Изучал записные книжки Леонардо да Винчи и обменивался идеями с Энштейнном и физиками Анри Пуанкаре и Луи де Бройлем. В 1921 году Валери опубликовал "Us sujet de Rica", страстную оценку космогонии по Настаивая на её резонансе с относительностью, существенной характеристикой вселенной Эйнштейна является, по сути, её формальная симметрия. В этом заключается её красота. В то же время, в период международного расцвета философии творческой эволюции Анри Бергсона, Валери отметил виталистическое сердце вселенной по. В материи бушуют вечная лихорадка и всё взбудоражено более глубокими волнениями, вращениями, обменными излучениями. Хотя у нас пока нет прямых подтверждений от Фридмана, Или Леметра Эврикко по вполне могла бы внести свой вклад в ведущее космологическое повествование современной науки. Большой взрыв и, возможно, в его продолжение, конечный коллапс расширяющейся вселенной. При желании можно найти и другие предвосхищения. Некоторые физики выступают за циклическую вселенную. который бесконечно переходит от большого взрыва к большому коллапсу и обратно, как в Эврике. Некоторые версии теории струн утверждают, как и ПО, что гравитация не является фундаментальной космической силой, а предположение ПО о безграничной череде других вселенных наряду с нашей напоминает теорию квантовой мультивселенной. Хотя в предисловии Кэврики работа по предлагается мечтателям и тем, кто верит в мечты, как в единственную реальность, прослеживается странная симметрия. Те, кто верит только в истины науки, возможно, сейчас живут во вселенной космоса, которую по мог представить. Насколько ты мудра? Как мы видели, В Америке эпохи антибелумов институциональные маркеры, отделяющие профессиональных учёных от любителей или чудаков, только начинали формироваться. И пом максимально использовал эту неопределённость, чтобы выдвинуть свои собственные анализы в аэростатике, конхиологии и психологии, и наложить свою печать на криптологию, теорию информации и космологию. Благодаря этим забытым достижениям, мы можем включить его в упомянул тех, кто внёс свой вклад в одно огромное чудо современной науки, как назвал это современник по Дэвид Брюстер. Несомненно, современное общество, каким мы его знаем, многое унаследовало от эпохи По, в том числе усилия Бича, Генри и их соратников по созданию национальных и международных институтов. признанные авторитеты в том, что считается наукой, такие как ААСРН и ещё более эксклюзивная Национальная академия наук, которую Бич, Пирс и Агассис создали в 1863 году, представляют исследователям форумы для согласования стандартов. оценки утверждений и единое мнение. Они служат противовесом кажущемуся бесконечным стремлению к созданию и распространению безрассудных спекуляций и опасных мошенничеств. Устраняют разногласия, подтверждают консенсус и дают обоснованные советы по вопросам, вызывающим общую озабоченность, таким как общественное здоровье, промышленная безопасность, заразные болезни и изменение климата. По часто присоединялся к этим проектам, выступая за научные публикации и национальный исследовательский институт. Его усилия от имени американской литературы преследовали аналогичные гражданские цели: способствовать развитию искусства и признавать его достижения. Однако По также обращал внимание на склонность науки к чрезмерному усилию, как он показал на примере незадачливого префекта в рассказах о Дюпене. Те, кто зацикливается на шаблонных процедурах, часто упускают из виду очевидное. Он видел, что беспрекословная вера в установленные методы и визуальные доказательства приводит к статичному и узкому представлению о знании, в то время как метод, механизм, эффективность и прибыльность пробивают себе дорогу в области, в которых им нет места. Одно из прочтений философии творчества. Это сатира именно на такие вторжения. Раскрывая существенную часть тайны мира, наука выкристаллизовывала взгляд на природу как на пассивное, безжизненное хранилище материи, которую нужно наблюдать, осваивать и эксплуатировать для достижения выбранных человеком целей. Идеал безличной объективности, который стал руководящей нормой во времена жизни По характеризующейся отстранённостью, дисциплиной и соблюдением бесценностей, создал условия для взрывного роста технологий и информации. Они стали отличительными чертами прогресса. Но, как видел По, и как мы видим ещё отчётливее, позиция нейтралитета позволила науке стать соучастницей разрушительных и неоправданных целей. Для одних, включая Генри Бейча и самого По, объективность означала уход от спорных дебатов о рабстве и молчаливое одобрение статус-кво. Для других, включая Сэмюэля Мортона, Луи Агассиса и более поздних Евгениковиков, это означало использование престижной универсальности науки для оправдания предрассудков и угнетения. Как заметил Фредерик Доуглас в 1854 году несколько примечательно, что в то время, когда знания настолько широко распространяются, должна возникнуть целая фаланга учёных людей, выступающих от имени науки, чтобы запретить Великолепное воссоединение человечества в единое братство. Учёные играли ведущую роль в составлении карт и утверждении земель коренных американцев в кровавом процессе заселения Запада и помогали имперским предприятиям по всему миру. Их преемники помогали создавать оружие, способное покончить с жизнью на земле, а другие продвигали теории рационального выбора. в которых глобальная политика разыгрывается на шахматной доске взаимного гарантированного уничтожения. Идея того, что вопросы фактов должны быть полностью отделены от вопросов ценности, дала науке и связанным с ней технологиям свободу действий. Наряду с неоспоримыми преимуществами, объективная наука помогла развить индустрию производства и добывающей промышленности, которая сегодня опустошает планету. Огромные дымящиеся печи, которые, как предсказывал По, взрывают честный лик природы. В течение XIX и XX веков вера теологов природы в мудрость и добротот творца трансформировалась в широко распространённую веру в мудрость и доброто науки. Слишком часто Её материальные блага и моральный престиж позволяли ей отрекаться от смертоносных побочных продуктов, придавая незаслуженный авторитет манипулятивным мошенничествам, таким как социальный дарвинизм и фундаментализм свободного рынка. Эта неоправданная вера привела некоторых к убеждению, что всё, что нам нужно для устранения беспорядка, созданного наукой и технологиями, это ещё больше науки и технологий. На протяжении всех своих произведений он указывал на нити разрушения, дисгармонии и извращённости, пронизывающие всё сущее. Эти прозрения углубили его скептическое отношение к утверждениям о рациональном мастерстве или линейном прогрессе. Они привели его к осознанию хрупкости человеческих конструкций и нашей уязвимой зависимости от окружающего мира. Несмотря на приступы грандиозности, признание ограниченности человеческих возможностей сопровождалось упо сильным чувством стыда, отвращением к собственным недостаткам и к тому, что люди сделали и позволили сделать с землёй и друг с другом. Однако, несмотря на свои предупреждения об излишествах и слепых пятнах науки, несмотря на свою любовь к игривым мистификациям и искусным двусмысленностям, он не был нигилистом знаний. Он признавал ценность точного наблюдения, охватывающего теорию, интуитивного открытия и прагматичного, хорошо проверенного консенсуса. Хотя некоторые его приёмы напоминали приёмы эксплуататоров шарлатанов, таких, как Барном, чью линию рода можно проследить прямиком до Белого дома на выборах 2016 года. Даже мистификации по служили высоким идеалом. Как он мог любить науку? Как мог считать её мудрой, начиная с этого вопроса в сонете к науке и заканчивая эврикой. Попу погружался в стандартные модели, созданные и расширенные в его время. Он также принял занимательную точку зрения в популярной науке и принял вызовы, которые мисмеризм, витализм и натурфилософия бросали обычному механицизму, теологии и безжизненному материализму. Он дал слово альтернативным подходам к познанию, с сокрушительным озарением, которое мчится дальше по шаговой логике, скачкам интуиции, которые следуют за стремлением мотылька к звезде. Хотя Он ожидал, что Эврика будет неправильно понята. Его космология дала голос интеллекту чувств и глубокой вовлечённости людей в то, что они изучают. Эврика предложила видение науки, где красота и сочувствие ценятся не меньше, чем результативность и накопление, и где цели знания, его руководящие ценности, применение и последствия так же важны, как краткосрочные результаты. и привлекающие внимание инновации. В поместье Арнгейм попредложил завораживающую аллегорию мира природы. который мы не просто знаем и населяем, но -за и за создание и выбор которого несём ответственность. Показав искусство в самом широком смысле, включая технологию, направляемую наукой, как природу, продолженную другими средствами, он поставил людей и их изобретения в положение актёров в космической драме с позитивными и негативными последствиями. Чтобы сделать мир пригодным для жизни, требуется воображение и эстетическое суждение, а также способность открыто сопереживать и признание того, что хотя земля может уступить нашим планам, она всегда ускользает из человеческой хватки. Если рассматривать произведения по С помощью быстрого вращения на пятках, то в фокусе появляется и исчезает скрытая философия композиции. Он представлял мир как многообразную и многоликую реальность, открывая истину за истинной, начало за началом. В его произведениях, взятых вместе и по отдельности, зачастую представлены несовместимые истины, одна за другой. Или все сразу. В его рассказах и эссе отстранённая объективность отражается заряженным, участливым сопереживанием. Материя становится духом и снова материей. В этом калейдоскопическом реализме эмпирическое наблюдение, мистическое откровение и бесповоротный скептицизм постоянно меняются местами. Как, по сказал в Эврике, то, что дерево может быть и деревом, и не деревом, это идея которые могут придаваться ангелы или демоны. Новые конфигурации реальности возникают в зависимости от областей, на которых мы фокусируемся, и инструментов, с помощью которых мы формируем ответы органов чувств, концепции языков, технологии восприятия и коммуникации. При этом все они друг в друга встроены, меньшее в большее и всё в дух божественный. Это не та философия, которая может быть официально одобрена создателями вечных институтов или защитниками монолитной рациональности, но она может понравиться тем, кто подозревает, что всё выдаваемое за консенсусную реальность никогда не бывает таким консенсусным или реальным. Каким оно представляется и кто верит, что существование других миров, более прекрасных и более удивительных, всегда возможно? Тёмном море. Сюжеты по мастерски передают ощущение наличия и присутствия сверхъестественных сил, которые нам неподвластны и непонятны. Чтобы сдержать разрушение, которое, кажется, неумолимо ждёт в будущем, его герои придумывают устройства, схемы и обоснования, стремясь внести порядок в хаос, направить свет в темноту. Страх заставляет нас прятаться в привычках для защиты и успокоения. Мы строим коконы, норы и стены, чтобы не стать травмированными, униженными или преданными. Но эти структуры изоляции, направленные на защиту нашей индивидуальности и самобытности, становятся всё более хрупкими. Их тоже разбивает прилив В малоизвестной рукописи, которую справедливо можно назвать самым неизвестным рассказом По, мы слышим о его постоянно возобновляющемся стремлении бороться с хаосом и разрушением и о его неизбежной неудаче. Обнаруженная после смерти По, эта повесть так и не была завершена. Рассказ Маяк, название было добавлено позже. Начит, скорее всего, в 1849 году. Однако он перекликается с рассказами по начала 1840-х годов, когда он находился в Филадельфии в центре технической, научной и литературной деятельности страны. За несколько лет до этого Инаугурация Джона Куинси Адамса обещала небесные маяки, астрономические обсерватории, которые должны были служить опорой для коммуникационных сетей американской науки о звёздах и бурях. В рамках Национальной геодезической службы Бэйдж и Генри позже создали федеральную комиссию по маякам. С своим беспокойным, ненадёжным рассказчиком рукопись по напоминает сердце обличителя. Подробное описание замка перекликается с легеей, колодцем и маятником и бочонком а Монтильядо, а отдалённая морская обстановка напоминает низвержение в мальстрём и пима. Но тот факт, что рассказ дошёл до нас в виде фрагмента, недотированного наброска, делает его настоящим свёртком в бутылке. Мы закончили на том, что по навсегда замолчал и был похоронен. хотя бы до лютого, чтобы вновь ожить в произведениях, на которые он не перестаёт оказывать влияние. Маяк позволяет вновь услышать его безошибочно взволнованный и наблюдательный голос. Ниже приводится рассказ в его исходном виде. 1 января 1796 года. Сегодня мой первый день на маяке. Я вношу эту запись в дневник, как уговорился с Дегретом. Буду вести дневник, насколько смогу аккуратно. Но кто знает, что может случиться, когда человек остаётся вот так совершенно один. Я могу заболеть, а может быть и хуже. Пока до всё хорошо. Катер едва спасся. Но стоит ли об этом вспоминать, раз уж я добрался сюда в целости? На душе у меня становится легче при одной мысли, что впервые в жизни я буду совершенно один. Нельзя же считать обществом Нептуна, как он невелик. Вот если бы в обществе я нашёл половину той верности, что у этого бедного пса, я, вероятно, не разлучился бы с обществом даже на год. Что меня удивляет больше, так это затруднения, с которыми столкнулся Дегред, когда холопатал получит ли меня эту должность для меня, знатного человека. И это не потому, что совет попечителей сомневался в моей способности справиться с огнём маяка. Ведь и до меня с ним справлялся один человек, и справлялся не хуже, чем командой из троих, которую к нему обыкновенно ставят. Обязанности эти пустяшные, а печатная инструкция составлена как нельзя яснее. Взять в спутники Арндорфа было просто невозможно. Я не смог бы работать над книгой, если бы он был тот со своим несносной болтовнёй. Не говоря уж, он неизменный пеньковый трубки. К тому же я хочу быть именно один. Странно, что до сих пор я не замечал, как уныло звучит самое слово один. Мне даже начинает казаться, будто эти цилиндрические стены рождают какое-то особое эхо. Впрочем, чепуха. Одиночество начинает так действовать мне на нервы. Нет, это книгодец. Не я не позабыл предсказание Дегрета. Надо поскорее подняться к фонарю и хорошенько оглядеться. чтобы увидеть, что можно. Не очень-то много тут увидишь. Волнение на море как будто начало утихать, но всё же катеру нелегко будет добраться до дому. Они едва ли завидят Норланд раньше полудня завтрашнего дня, а ведь до него вряд ли более 190 или 200 миль. 2 января, нынешний день, я провёл в каком-то экстазе, который не в силах описать. Моя страсть к одиночеству не могла бы получить лучшей пищи. Не могу сказать удовлетворения, ибо я, кажется, никогда не смог бы насытиться блаженством, какое я испытал сегодня. Ветер к рассвету стих, а после полудня заметно успокоилось и море. Даже в подзорную трубу ничего не видно, кроме океана и неба, да ещё иногда чаек. 3 января. Весь день стоит мёртвый штиль. К вечеру море стало точно стеклянное. Показалось несколько обрывков водорослей, но кроме них везде ничего, даже ни единого облачка. Я занялся осмотром маяка. Он очень высок. Как я убеждаюсь на собственном нелёгком опыте, когда приходится взбираться по бесконечным ступеням, Почти 160 футов от самой низкой отливной отметки до верхушки фонаря, а внутри башни расстояние до вершины составляет не менее 180 футов. Таким образом, пол расположен на 20 футов ниже уровня моря, даже при отливе. Мне кажется, что пустоту в нижней части следовало бы заполнить сплошной каменной кладкой. Она несомненно сделала бы всё строение гораздо надёжнее. Но что это я говорю? Такое строение достаточно надёжно при любых обстоятельствах. В нём я чувствовал бы себя в безопасности во время самого свирепого урагана, какой только возможен. Однако я слышал от моряков, что иногда при юго-западном ветре приливы здесь бывают выше, чем где бы то ни было, исключая западного входа в Магелланов пролив. Но перед этой мощной стеной, скреплённой железными скобами, прилив сам по себе бессилен. На 50 футов над высшей приливной отметкой толщина стены никак не меньше 4 футов. Здание построено, по-видимому, на меловой скале. Январь, 4. На этом фрагмент по заканчивается, но мы можем догадаться, что будет дальше. Постепенно, неумолимо, неизбежно катастрофа случится. Башня рухнет вместе с хрупкой защитой самого рассказчика. Его стремление к уединению и безопасному ограждению от мира, наблюдать, измерять, записывать, парадоксальным образом будет всё больше подвергать его воздействию сил разрушения, как внутри него, так и извне. Так или иначе, мы все погрузимся обратно в море, из которого вышли. А пока мы можем устроить шоу волшебных фонарей и воздвигнуть ландшафтные сады наших искусств, наших наук, наших мыслей. чтобы на короткое время объединить вещи в красивые и выразительные формы, готовясь к их неизбежному распаду. По описал новаторские надежды и неизбывной тревоги своего места и времени, не ограничиваясь фактами своего собственного дела, Он передавал на бумаге очарование и ужас простого существования, посылая сигналы читателям, которые обнаружат их лишь спустя годы после его смерти. О, усиливал пронзительный свет разума и углублял тьму, наступающую вслед за тем, как он угаснет.